Часть 1. Моя история. Глава 1. Смерть и первые дни после. Я думаю, всем довелось читать истории людей, которые пережили клиническую смерть. Многие из них описывали свет в конце тоннеля и встречи с умершими близкими, но длилось это обычно недолго, потому что вскоре их возвращали в наш мир. А что стало с теми, кто умер уже окончательно? Хотели бы услышать историю такого человека? Давайте я её вам расскажу. Сейчас я женщина, а в прошлой жизни была мужчиной, поэтому буду писать о себе в мужском роде, чтобы лучше передать своё тогдашнее состояние и мировоззрение. И так жил я в Америке, в небольшом захудальном городке на юге. Жизнь моя прошла относительно спокойно и была вполне себе обычной. Умер я около 60 лет от сердечного приступа. Не могу сказать, что боялся смерти, но в том, что после нее меня ждет существование хоть в какой-то форме, тоже сомневался. Время моей смерти было в начале 80-х годов прошлого века. Незадолго до этого, в 60-х и 70-х годах, в Америке стала популярна и восточная философия. Поэтому даже мне, простому деревенскому мужику, доводилось слышать о теории реинкарнации. Правда, распространяли ее граждане, которые мне не внушали доверия, а именно хиппи-рокеры и прочая сомнительная молодёжь. Поэтому я считал перерождение скорее выдумкой, чем правдой. После смерти я рассчитывал либо на совсем пропасть из мира, что, кстати говоря, меня не сильно пугало, либо попасть в какой-то аналог того света, описанный в религии. Но это всё были мои ожидания, а в реальности меня ждал совсем другой сюжет. Смерть моя произошла довольно быстро. У меня давно были проблемы с сердцем, а потом случился инфаркт, и я умер почти мгновенно. Помню своё ощущение вылететь из тела, это произошло в считанные секунды. Сначала я почувствовал, что сердце остановилось, потом шум в ушах и что не могу вздохнуть. А затем почти сразу увидел себя со стороны, упавшего на кровать. Меня, как ни странно, это не испугало, первая мысль была: "Ну вот и всё, наконец-то". Чуть позже меня нашли родственники, пытались даже как-то реанимировать, но это было бесполезно. Я всё время находился возле них и своего дома и видел все события со стороны. Небольшая справка. Все знают, что в момент смерти человек навсегда покидает своё физическое тело. Однако помимо него у нас есть ещё целый комплект тонких тел. И в одно из этих тел, самое близкое к земному миру, сознание и перемещается сразу после смерти. Это тело называется астральным. и именно в нём я оказался, как только умер. Астральное тело умерших находится в тонком мире, который называют астралом. Из астрала виден наш мир, поэтому можно наблюдать за земной жизнью, своим домом и близкими. Помимо этого, там у человека даже появляются некоторые суперспособности. О них пойдёт речь дальше. Итак, новое состояние меня порадовало. Ощущалась какая-то свобода и лёгкость. Уже в первые часы я просёк, что могу перемещаться в любое место по своему желанию. То есть, стоит мне подумать о ком-то или чём-то, и я уже рядом с этим человеком или местом. Это меня так заняло, что в первое время я слонялся туда-сюда и навещал всех, кого мог вспомнить. Ещё моё состояние очень облегчало уверенность в том, что сильно по мне никто не горюет и не убивается. Родителей не было в живых. Сын к тому времени был уже взрослым, и мы нечасто общались, а с женой я вообще разошёлся много лет назад. К тому же все знакомые и друзья знали о моих проблемах с сердцем, поэтому никого не удивил подобный вариант. В своей новой форме я стал безошибочно понимать чувства всех людей, за которыми наблюдал. Выглядело это так: я как бы подключался к ним и видел их ощущения со стороны. Мне интересно было узнавать, кто и как реагирует на известие о моей смерти. Кому-то было действительно жаль, а некоторые понимали, что должны испытывать грусть, но им сложно было выдавить её из себя. Я посмеивался и думал: интересно, а что если бы они узнали, я на самом деле рядом и наблюдаю за ними. Ещё забавно было видеть в новом состоянии животных и птиц, смотреть на их чувства и ощущения. Я никогда раньше не задумывался о том, что чувствуют, к примеру, коровы или лошади. А теперь понимал, что у них тоже есть эмоции, правда, более простые и чистые по сравнению с человеком. Кстати, многие животные на моей ферме даже узнавали меня. В отличие от людей, у них не было закрыта видение более тонких энергий, и они реагировали на моё появление почти так же, как и при жизни, оживлялись и следили за мной взглядом. Помимо того, что я теперь видел чужие чувства и эмоции, изменилось и моё восприятие мира. В частности, зрение как будто расширилось по сравнению с прошлым. Если раньше я видел мир глазами, то теперь как будто всем телом. За счёт этого увеличился и обзор. Теперь он был полным 360 градусов. Звук я тоже ощущал своеобразно, как волны, которые проходили по мне. Некоторые из них были приятными, а другие — не очень. И в этих волнах было множество оттенков и нюансов, гораздо больше, чем слышалось при жизни. Одним словом, я стал глубже воспринимать мир. Как будто раньше я его видел нарисованным на картинке, а теперь он стал объёмным. Я наблюдал не только людей и вещи, но и ту энергию, которая за ним стоит. И это было очень увлекательно. А вот мои собственные эмоции и мысли не сильно изменились. Разве что мне стало немного веселее, чем раньше. Во-первых, можно было не думать и не волноваться о смерти, потому что я уже умер. Во-вторых, радовала свобода и новые ощущения. И я даже не особо заботился о том, что меня ждёт дальше, настолько меня захватило это новое состояние. Примерно так проходили первые дни после моей смерти, когда я в ожидании своих похорон слонялся по окрестностям и наблюдал за своими знакомыми.